Глава 55. Ещё десяток. Хьюга так и не вернулся. Он застрял на полпути между континентом мёртвых и миром живых. Он не умер, но остался в коме с остановившимся взглядом и почти прямыми линиями энцефалограммы и электрокардиограммы. Он превратился в овощ, как говорят врачи. Сердце и мозг Хьюга функционировали, но он не мог ни двигаться, ни говорить. Я добился, чтобы его забрали в службу сопровождения умирающих нашей больницы. К отвели отдельную палату, а много лет спустя перевезли в Смитсоновский институт в Вашингтоне и поместили в музей смерти, чтобы любой мог видеть, что происходит с тем, кто застревает между двумя мирами. Когда я думаю о нашей второй попытке, мне кажется, что она вполне могла получиться. В любом случае, этот эксперимент оказался очень ценным, потому что помог мне определить правильное соотношение теопентала и хлорида-калия. Но мы потеряли пятерых добровольцев. Три трупа, дезертир и овощ. Славно, нечего сказать. Рауль немедленно вцепился в меркосьера, чтобы нам дали новых подопытных. Министр снова получил разрешение президента Люсендера — И начался безжалостный отбор. Нам нужны были приговоренные к пожизненному заключению, а из них те, кто стремился вырваться из тюрьмы. Стремление к самоубийству допускалось, но не слишком сильное. Нам нужны были люди в здравом уме, не наркоманы и не алкоголики. Особенно важным было вот что. Добровольцы должны были иметь отменное здоровье, чтобы выдержать дозу хлорида калия, и отправиться на тот свет в добром здравии. В один прекрасный день перед нами предстал Громила Мартинес, вожак шайки, напавший когда-то на нас с Раулем. Он нас не узнал. Я вспомнил слова Лао-Дзы, «Не пытайся отомстить, если кто-то обидит тебя. Сядь на берегу реки, и вскоре труп врага проплывет мимо тебя». Мартинес попал в тюрьму из-за какой-то темной истории, связанной с попыткой ограбления. К тому времени он изрядно растолстел и уже не мог бегать так быстро, как его сообщники. Боксировал он хорошо, но на ноги был слабоват. Полицейский, загнавший задыхающегося Мартинеса в угол, был в гораздо лучшей форме. В результате этого ограбления погибли два человека. Суд не нашел никаких смягчающих обстоятельств и Мартинес получил пожизненный приговор. Он с блеском прошел отборочное испытание в отряд тонатонавтов и рвался принять участие в эксперименте, который мог сделать его знаменитостью. Он верил в свою звезду, позволившую ему выдержать предварительное тестирование, связанное с достаточно высоким риском. «Знаете, господа врачи», — хвастался Мартинес, — «меня ничем не испугаешь» действительно когда они в шестером напали на нас с раулем он совершенно не боялся моих слабых кулаков рауль объявил что ничего не имеет против Мартинеса и считает его отличной кандидатурой а вот я предпочел бы исключить его из нашего списка я слишком хорошо помнил его удары и опасался что допущу ошибку при расчете дозы так просто он бы от меня не ушел не в силах более сдерживаться Я его вычеркнул. Мартинес вопил, что нам нужны только идиоты, что мы лишаем его шанса разбогатеть и прославиться. Он начал оскорблять нас. Хорошо еще, что он нас не узнал, а то вполне мог бы накатать жалобу, что мы сводим с ним старые счеты. итак среди следующих пяти тонато-нафтов Мартинеса не было. Точнее, среди следующих пяти умерших. Я больше не думал о смерти. Мне казалось, что я просто запускаю петарды в небо. Они взрываются на старте. Значит, нужно что-то исправить, и рано или поздно у нас получится правильный фейерверк. Третья серия подопытных кроликов. Среди них был некто по имени Марк. Датчики, замер пульса и температуры, термоодеяло. Рауль кричит «Готовы?» Мы хором отвечаем «Готовы?» Будем надеяться, что парень не умрет от страха. Его бросает то в жар, то в холод, он даже не перекрестился. — Шесть, пять, четыре, три, два, один с половиной, один с четвертью, один п, -п — Ладно, пуск, — неуверенно проговорил он и дважды нажал на выключатель блестевшим от пота пальцем.